Городские новости. Московский ликероводочный завод провел в городе благотворительную акцию, в ходе которой во дворах было установлено 100 детских грибков. Акция проходила под девизом «За культуру питья». В кабинет вбегает больной Доктор, доктор, пом помогите, пожалуйста Вот страстная, страстная боль в левом боку В левом боку страстная боль Милиции, вы табличку на дверях видели или нет? Ну, а чё-то? Я не тот, кто вам нужен Я доктор права Понимаете, права Но вы, врачи, совсем сдурели со своей специализацией Ну и правый бог, вот, посмотрите, там толстято покалывает сотовая Реклама. Компания сотовой связи, кто там communications, вводит новое самое Выгодное самое экономичное предложение ⁇ тарифный план, молчащий. Одна дама рассказывает своему новому ухажёру о своем первом муже. Я встретилась с ним в 20, а ушла от него в 23. Да, я тоже думаю, что трех часов вполне достаточно. Ты не знаешь, как Вилли потерял пальцы на правой руке? А он засунул их в пасть лошади, чтобы узнать, сколько у него зубов. И что? А лосадь в это время замкнула челюсти, чтобы узнать, сколько пальцев на руке убили.